Зайдя в таверну, Мэтт потребовал пунша, но передумал и заказал бренди. Худая долговязая хозяйка уверяла, будто принесенная ею мутная жидкость изготовлена из слив, но по вкусу казалась настоянной на ржавчине. Джуэлин при виде подобного угощения хмыкнул, а том и того делать не стал. Даже Налисин сделал всего один глоток, а уж он-то пил все везде и всегда. В итоге Мэт, потеряв счет крошечным оловянным стаканчиком, нализался так, что Неррим с Лопином едва дотащили его до постели. До сих пор он не задумывался о пределах возможности медальона, знал лишь, что лисья голова останавливает Сайдар. И вот выяснилось, что они могут поднять с помощью силы какую-нибудь штуковину, да и запустить в него. «Лучше уж такой талисман». Чем вовсе никакого, твердил себя Мэт, ворочаясь на сбившейся постели и глядя на ползущие по потолку лунные тени. Гораздо лучше, но имея он возможность передвигаться самостоятельно, непременно спустился бы вниз за бренди. Вот почему утром следующего пятого дня он пребывал в прескверном расположении духа. Голова трещала, рот казался набитым перьями, пот лился ручьями. В таком состоянии он и поднялся на очередной холм, откуда неожиданно открылся вид на широкую судоходную реку Эльдар, оседлавший ее город и огромный залив с множеством кораблей. Эбудар. В первую очередь в глаза бросалась белизна. Белые дома, белые дворцы, белые башни и шпили, купола, напоминавшие по форме заостренные репы или груши, зачастую были прочерчены темно-красными, золотыми или голубыми полосками. Но основным цветом являлся белый. Отраженный солнечный свет слепил глаза. Ворота, к которым вела дорога, были прорезаны в белой оштукатуренной стене, такой толстой что путники проехали в тени подарка из шагов двадцать, прежде чем снова оказались под открытым небом. Казалось, весь город состоял из несчетного числа мостов, каналов и больших, забитых народом площадей, украшенных по центру статуями или фонтанами. Каналы были узкими и широкими, по ним плыли баржи, которыми правили мужчины с шестами в руках. Некоторые мосты были столь широки, что вдоль них рядами выстраивались лавки, обнесенные колоннадами дворцы, лавки, в витринах которых были выставлены ковры и различные наряды, и четырехэтажные дома с огромными арочными окнами, прикрытыми ставнями жалюзи, соседствовали с конюшнями, мастерскими и прилавками ножовщиков и торговцев рыбой. На одной из таких площадей Ванданы придержала поводья, вознамерившись переговорить с Аделис, что вызвало явное неудовольствие Найниф и Илэйн. Авиенда по настоянию Илэйн, все-таки въехавшая в город верхом, тут же слезла со своего долговязого мышастого коня, так же неуклюже, как и забиралась. Она озиралась по сторонам с тем же любопытством, что и Олвер, а уж парнишка чуть все глаза не проглядел. Бергитта, похоже, старалась подражать Джайму, Исследовала Заилейн столь же неотступно, как он за Вандене. Воспользовавшись остановкой, Мэтт обмахнулся шляпой и огляделся. Одну сторону площади занимал самый большой дворец, какой Мэтту только доводилось видеть. Четырехэтажное нагромождение куполов, шпилей и колоннад. С трех других сторон высокие жилые дома — стояли вперемешку с лавками и гостиницами. Статуя, женщина в летящей одежде, высотой больше агирского роста, стоящая на еще более высоком постаменте, указывала простёртой рукой на юг, в сторону моря. Народу на площади, замощенной светлыми плитами, было мало, кому охоту гулять под палящим солнцем. Несколько человек перекусывали на нижней ступени постамента, бросая крошки голубям и чайкам. Картина безмятежного спокойствия. Неожиданно Мэтт почувствовал, как в голове его перекатываются игральные кости. Это ощущение он знал прекрасно. Порой он испытывал его перед удачной партией в карты, порой в преддверии битвы и почти всегда. В тех случаях, когда следовало принять важное решение. Столь важное, что оплошность могла обернуться перерезанной глоткой. «Сейчас мы въедем туда через одни из малых ворот», объявила Вандана. Аделис согласно закивала. «Мерилель позаботится, чтобы нам отвели комнаты, и мы могли освежиться». «Так значит, это и есть Тарзинский дворец». Тот самый, откуда выседающая на троне ветров Тайлин Квинтера из дома Мидсабар правила своим королевством. По правде сказать, власть ее простиралась не более чем на сотню миль вокруг города. За время путешествия Мэт сумел прознать, что в этом дворце уже есть Айсседай, и они, конечно же, с ней встретятся. И уж, конечно, с Тайлин, Айсседай непременно должны встретиться с королевой». Окидывая взглядом беломраморную громаду, Мэтт прикидывал, стоит ли останавливаться во дворце. По правде сказать, дворцы с множеством слуг, раззолоченной мебелью и пуховыми перинами ему очень даже нравились. Но ежели дворец королевский, там небось не протолкнуться от придворных, всяких там лордов и леди, а благородных особ Мэтт предпочитал понемножку за один раз. Порой ему и одного налисина за глаза хватало. Кроме того, оказавшись в этом муравейнике, он будет вынужден или постоянно гадать, где находятся Илайн Снайнев, или неотступно таскаться за ними по пятам. Трудно сказать, что хуже. Он представил себе, как Илайн с обычным высокомерием произносит: «Прошу подыскать подходящее помещение для мастера Коутона и моих людей». «Проследите, чтобы они были накормлены и напоены». И скривился. Она непременно так и поступит, и будет без конца являться с проверками и указывать на то, что ему и без нее прекрасно известно. Нет, ему в этом дурацком дворце делать нечего. А вот Иллин с Найнев пусть остаются там. Это даже к лучшему. Вряд ли в этом городе найдется место безопаснее королевского дворца. Ну, а ему не помешает подыскать такое местечко, где можно заказать чашу пунша и усадить на колени девчонку и унять головную боль. Не худо бы раздобыть и влажные полотенца. Нотация о вреде пьянства, прочитанная поутру Илэйн, которая не приминула привести наглядный пример, еще звенела у Мэтта в ушах. Тогда он был слишком слаб, чтобы возражать, и думал лишь о том, сумеет ли взгромоздиться на Типуна. Так она и ушла, не получив достойного отпора. Если сейчас же не положить этому конец, она его совсем изведет. Все эти мысли промелькнули в голове мэта за время, какое потребовалось Вандане, чтобы развернуть крутобокого гнедого Мерина ко дворцу. Я со своими людьми остановлюсь в одной из этих гостиниц, громогласно объявил Мэт. Найнив, если ты или Лилин захотите прогуляться по городу, дайте мне знать, и я выделю вам сопровождение. На это Мэт, разумеется, не рассчитывал. Всякая женщина считает себя способной придушить медведя голыми руками. Однако он полагал, что они едва ли сумеют улизнуть из дворца незаметно. Джилин, ловец воров сумеет за ними проследить. Да и Ванин тоже не промах. «Я буду там!» Мэт наугад ткнул пальцем в сторону стоявшего по другую сторону площади здания, над арочными воротами которого красовалась какая-то вывеска. Вандана переглянулась с Адалес, и Снайниф, а Виенда хмуро посмотрела на него. Однако Мэт не предоставил им возможности высказывать свое мнение. «Том Джуэлин», — сказал он, — «что вы скажете насчет кружечки другой пунша?» Самому-то ему больше бы подошла вода. Прежде он никогда так не напивался. Том покачал головой. «Может, чуток попозже, Мэт. Я могу понадобиться Илэйн». Почти отеческая улыбка Министреля, обращенная к девушке, пропала с лица. Когда он увидел, в каком замешательстве Илэйн смотрит на Мэта. Примерно то же самое пробормотал и Джуэлин, хотя и без улыбки. Он вообще нечасто улыбался. «Как хотите!» Мэт снова надел шляпу. «Ванин! Эй, Ванин!» Толстяк встрепенулся и покраснел, оторвав благоговейный взгляд от Илэйн. Действительно покраснел. «О, Свет, что эта женщина делает с людьми?» Мэт уже развернул типуна, когда сзади послышался голос Илэйн, еще более чопорный, чем поутру. Не разрешай солдатам напиваться, мастер Коутон. Некоторые мужчины не умеют вовремя остановиться. Помни, мальчику не место среди пьяных». Заскрежетав зубами, Мэтт пришпорил коня и, не оглядываясь, поскакал через площадь. Олвер ехал рядом, искосо посматривая на него. А ведь Мэтт и сам собирался предупредить своих людей чтобы не напивались в присутствии паренька. Особливо Мэндейра. Свет, опять ведь она права, просто с души воротит. Гостиница, куда заявился Мэт, называлась «Странница». Но, судя по тому, как выглядел обеденный зал и что сулила вывеска, в ней мог неплохо провести время и мужчина. Благодаря высоким потолкам и ажурным резным деревянным ставням на широких арочных окнах, Внутри было прохладнее, чем на улице. Помимо местных, за столами сидели чужаки — долговязый мурандиец с завитыми усами, кандерец с двумя серебряными цепями, пересекавшими грудь, и несколько других, откуда они Мэтт с первого взгляда сказать не мог. В воздухе вился табачный дымок, а две женщины с визгливыми флейтами и малый с барабаном между коленями наигрывали диковинную мелодию. Но главное, все служаночки как одна были милашками. Сразу за четырьмя столами бросали кости, а Кандарский купец тасовал картишки. Исполненное достоинство хозяйка, судя по карим глазам, родилась вовсе не в Эбудар, но именно носило местная, — Сеталь-Анан. «Добрые лорды!» сказала она, поклонившись Мэту и Налесину, отчего качнулись большие золотые кольца в ее ушах. «Позволено ли будет страннице предложить вам скромный приют?» Несмотря на легкую седину в волосах, хозяйка была хороша собой. С плотно охватывавшего шею ожерелья свисал брачный кинжал. Украшенная красными и белыми камнями рукоять покоилась на щедро открытый взором соблазнительные ложбинки. Еще один кинжал кривой торчал за поясом, но все эти ножи не помешали Мэту с довольным видом ухмыльнуться. Госпожа Анан, у меня такое чувство, словно я попал домой. Странное дело, в голове у него перестали перекатываться игральные кости. Глава сорок восьмая. Разговор на чистоту. Намотав на голову белое полотенце, Найниф вылезла из здоровенной медной лохани, не спеша вытерлась и, отослав упорно прорывавшуюся ей помочь пухленькую седоволосую служанку, чем привела ее в замешательство, сама делала темно-зеленое платье с широким воротом из светлых мирадских кружев, рассматривая себя в узком, высоком стоячем зеркале. Тяжёлое золотое кольцо лана, лучше об этом и не думать, лежало в её кошельке рядом с одним из перекрученных тарангриалов. А на третьем пальце правой руки сверкало золотом кольцо великого змея. Правой руки, о чём тоже лучше было не думать. Высокий потолочный плафон изображал голубое небо с белыми облаками. Вся мебель стояла на высоких ножках в виде львиных лап, и была покрыта, пожалуй, чрезмерно густой резьбой и позолотой. Но, несмотря на все эти излишества, комната выглядела уютной. Одной из самых уютных, в каких Найнев случалось останавливаться. Здесь даже было прохладнее, чем на улице. Только вот успокоиться ей, сколько она ни старалась, никак не удавалось. Ощутив плетение сайдар, Найнев вышла из своей спальни и увидела сеть, сплетенную и закрепленную Илэйн вокруг гостиной для защиты от подслушивания. Бергитте и Авиенда, успевшие переодеться и освежиться, тоже находились там. Все четыре спальни выходили в общую гостиную, потолок которой тоже был расписан под небо с облаками, а четыре высоких стрельчатых окна выходили на длинный балкон, с в белый цвет кованой железной решеткой. Сквозь ажурное металлическое кружево можно было, оставаясь незамеченным, наблюдать за раскинувшейся перед дворцом площадью Молхара. Проникавший сквозь окна легкий ветерок приносил запах моря и, как ни странно, относительную прохладу, что было немаловажно, ибо раздражение не позволяло Найниф сосредоточиться и почти с самого прибытия в Таразинский дворец она страдала от жары. Тому с Джуэлином отвели комнатушку во флигеле для прислуги, что раздражало Илэйн куда больше, чем их обоих. Том только смеялся, но он мог себе это позволить. — Превосходный чай, Найниф, угощайся, — сказала Илэйн, расстилая на коленях белоснежную салфетку. Большое кресло, в котором сидела девушка, — Облаченное в голубое платье из переливчатого шелка вместо ножек стояла, как и прочая мебель в гостиной, на золоченных шарах. Такие же шары во множестве украшали высокую рифленую спинку. Авиенда сидела, скрестив ноги, рядом на выложенной бледно-зеленой плиткой полу, с которым удивительно сочеталось по тону ее зеленое платье с высоким воротом а к платью прекрасно подходило сложного плетения серебряное ожерелье. Найниф не могла припомнить, чтобы авиенда хоть раз уселась на стул. Недаром на постоялых дворах на нее таращились с изумлением. — Смятой мятой морожкой, — добавила Бергитта, наполняя еще одну чашку из тонкого золотистого фарфора. Она была в своем обычном наряде, свободных серых шароварах и короткой голубой куртке. Дергитта порой надевала платья, но проявляла столь своеобразный вкус, что лучше бы это случалось как можно реже. Вся эта троица принарядилась, прихорошилась, а никто их не зовет. Серебряный кувшин был подернут влагой, охлажденный чай приятно освежал, а Найниф восхищалась спокойным и сухим лицом Илэйн. Сама-то она, несмотря на ветерок, уже начинала ощущать жару. «Должна сказать, пробормотала Найнев, я рассчитывала на другой прием. Правда? спросила Илайн. Это после того, как отнеслись к нам Вандана и Аделис?» Я надеялась. Вздохнула Найнев. Похоже, никто не считает нас настоящими аиссидай. А я так надеялась, что по выезде из Саледара все пойдет по-другому. Их встреча с Мэрилль Синдевин Прошла не гладко, Точнее сказать, она свелась к тому, что Вандене представила свежеиспеченных сестер, после чего их отпустили. Отослали, дабы настоящие айси могли поговорить без посторонних. Мэрилель высказала предположение, что им не мешало бы освежиться с дороги, оставив непростой выбор — или подчиниться, словно они принятые, или заортачиться, подобно капризным девчонкам. Стоило Найнев вспомнить об этом, как все ее попытки сосредоточиться пошли прахом, и по лицу ее заструился пот. И это было еще не все. Мэрилиль, стройная элегантная серая сестра родом из Кайриэна, с блестящими черными волосами и большими прозрачными глазами, выглядела так, словно ничто и никогда не могло, не может и не сможет ее удивить но когда ей сказали, что Илойн и Найнев теперь Айси Дай, брови Мерилиль поползли вверх, а при известии об избрании Эгвейн Амерлин у нее чуть глаза на лоб не полезли. Бергитта в качестве стража тоже поразила ее, но к тому времени Мерилиль уже справилась с потрясением, сведя его внешнее выражение к ненадолго поджатым губам и недовольному взгляду. Ариенда заинтересовала Мерлиль меньше всего. Она лишь пробурчала, что та не пожалела бы, став послушницей. А потом их всех отослали и предложили, а по существу велели, отдохнуть с дороги несколько дней. Достав из рукава кружевной платочек, Най не принялась обмахиваться им, хоть толку от этого было мало. «Все равно они что-то скрывают», — Илэйн покачала головой. Найнев, мне самой не нравится, как они с нами обошлись, но стоит ли делать быка из мыши? Раз Вандана и Аделис приспичило искать беглянок, пусть себе ищут. Или ты предпочитаешь, чтобы они принялись за поиски чаши?» На протяжении всего пути они даже и речи не заводили о разыскиваемом Таренгриале, опасаясь, как бы эта парочка не пронюхала да не прибрала дело к своим рукам. Так или иначе, старшие Айседай действительно что-то скрывали. В этом Найниф не сомневалась. Илайн просто не хотела этого признавать. Как-то раз случайно Найниф услышала реплику Аделис насчет поисков беглянок в Эбудар. А когда Нечая дурного поинтересовалась, что да почему, Вандена с подозрительной поспешностью принялась толковать о необходимости возвращать беглянок в башню. Все это представлялось полнейшей бессмыслицей. Из Саллидара пока еще никто не бежал. Послушницы, не выдерживая суровой учебы, пытались бежать из башни довольно часто, а изредка пускались в бега и отчаявшиеся дождаться шали принятые. Но, как было известно, даже Найниф мало кому удавалось хотя бы выбраться из Тарвалона, и почти всех приводили обратно. Женщину могли выставить из башни за пустяшную, по ее мнению, провинность, за нерадивость, за неспособность к учению или провал на испытаниях. Без последнего на право быть полноправной аиссидай Дай Илайн и Найнев счастливо удалось обойтись. Но никому, кроме самих аиссидай не дозволялось покидать Белую башню по собственной воле. Удачный побег с острова был редкостью. Все равно оставалось неясным, почему беглянок надо ловить именно в Эбудар. И почему, когда у Ванданы и Аделис спросили об этом, обе замкнулись, словно створчатые раковины. Впрочем, Найниф опасалась, что ответ на последний вопрос ей известен. Было очень трудно не дергать себя за косу, хотя в последнее время ей это кажется... — Удавалось. — Во всяком случае, Мэтт знает, что мы ай-седай, — проворчала она. — А ей теперь известно, как можно с ним совладать. — Поднять что-нибудь с помощью силы, да и запустить в него. Вот и все дела. — Не мешало бы ему это усвоить. То — То-то я смотрю, ты избегаешь его, точно Челтонка, сборщика налогов. С усмешкой заметила Бергитта, и Найниф покраснела — А она-то думала, будто научилась скрывать свои чувства. «Он слишком раздражает, даже для мужчины», — пробормотала ариенда «А ты, Бергитте, должно быть, побывала в дальних краях, таких, о которых мне и слышать не приходилось. Где, например, находится этот Челтон или Челта?» Усмешка мигом пропала с лица Бергитте, ибо где бы это место ни находилось, оно находилось там тысячу, а то и более лет назад если не в прошлую эпоху. Как Бергитта не старалась, такого рода обмолвки время от времени случались. Найниф хотела бы посмотреть, как она признается Эгвейн, в том, что Эгвейн на самом деле давно известна. С тех пор, как Эгвейн завела дружбу с Аил, она стала на удивление волевой и убеждать других научилась, и теперь редко готова была смириться с тем, что сама полагает чушью. Судя по всему, Бергитта такая встреча не сулит ничего приятного. Однако Бергитта нравилась Найниф больше, чем Авиенда, с ее суровыми взглядами и кровожадными разговорами. Да и потом, хоть Бергитта порой и раздражала, Найниф обещала не выдавать ее тайну. Мэт угрожал мне», — поспешно выпалила Найниф первое, что пришло ей на ум чтобы отвлечь авиенду, и последнее, что она хотела произнести во всеуслышание. Щеки ее вновь разгорелись. Илэйн улыбнулась, хотя у нее достало так-то скрыть это, уткнувшись в чайную чашку. «Ну не совсем так», — добавила Найнев, когда авиенда сдвинула брови и потянулась к ножу на поясе. «Похоже, с точки зрения авиенды, с помощью ножа можно решить все вопросы подобного рода». «Просто он...» — Бергитта с с нескрываемым любопытством ждали продолжения. Он сказал, «Подобно тому, как Найниф пришла на выручку Бергитте, на выручку ей самой пришла Илэйн». «Я думаю, хватит нам болтать о мастере Коутоне», — решительно заявила она. «Он здесь лишь по указанию Эгвейн. А что предпринять в отношении Тарангриала, я решу позднее». Илойн на миг поджала губы. Ей вовсе не понравилось, когда Вандене и Аделис попытались воздействовать на Мэтта без ее ведома. И еще меньше ей понравилось, что Мэтт улизнул в ту гостиницу. Ну, разумеется, теперь уже ничего не поделаешь. Сама Илойн утверждала, что если с самого начала говорить ему, что надо делать, и что ему так и так придется сделать, то у Мэтта войдет в привычку прислушиваться к ее указаниям. Ну, удачи ей с этим. Так или иначе, все, что связано с ним, для нас дело не самое важное. Твердо закончила Илэйн. Да, — согласилась Найнев. важнее всего чаша. «Думаю, мне не мешало бы сначала провести разведку», — сказала Бергитта. «Эбудар, кажется, опаснее, чем был раньше. А тот район, который вы описывали, по-видимому, хуже, чем...» Она не то чтобы глянула на Авиенду, но явно подумала о ней и вздохнула, чем весь остальной город. «Если речь идет о разведке», — живо вступила в разговор Авиенда, — «то и я не прочь этим заняться. Я прихватила с собой каденсор. Вообще-то разведчик не должен выделяться», — мягко вставила Илэйн. «Я думаю, нам следует для всех подыскать подходящие платья и одеться на здешний манер» тогда при поисках чаши мы не будем привлекать к себе внимания. «Найнев будет легче всех», — добавила она, улыбнувшись Бергитте и Авиенде. Почти все виденные ими жители Эбудар были черноволосыми и темноглазыми. Авиенда вздохнула, а Найнев чуть не подхватила ее вздох, вспомнив о том, какие низкие здесь носят вырезы. «Узкие, да, но очень-очень низкие». А вот Бергитта ухмыльнулась. У этой женщины стыда не на грош. Продолжить разговор девушки не успели, ибо в гостиную без стука, что не всочла верхом невежливости, сколько бы Илайн не твердила, будто для слуг это в порядке вещей, вошла коротко стриженная черноволосая женщина в ливрее дома Митцабар. Платье на ней было белым, с прилегающим лифом и длинным разрезом слева, открывающим зеленую нижнюю юбку. На груди слева красовалась вышитая эмблема — зеленый меч и якорь. Вырез платья, узкий и очень низкий, напомнил Найниф о ее страхах. Пухленькая средних лет женщина поначалу замешкалась, но тут же собралась, присела в реверансе и обратилась ко всем присутствующим. «Королева Тайлин желала бы видеть трех айси Если они не против. Женщины обменялись недоуменными взглядами, но здесь только две. "Айссидай", ответила по прошествии мгновения Элейн. "Может быть, тебе следовало зайти к Мэрилиль. Меня послали в эти покои, Айссидай". Служанка сделала столь долгую паузу, что почтительное титулование прозвучало как явный вопрос. Элейн встала и расправила юбку. Посторонний человек вовек бы не догадался, что за этим невозмутимым лицом таится гнев. Лишь уголки рта и глаз слегка натянулись. Ну как идем? Найни, Фавиенда, Бергитта, Я и Сидай и Лейн, сказала Авиенда, и служанка поспешно вставила: Мне велено пригласить только Аисидай. Мы с Фавиендой пойдем, и пока вы беседуете с королевой, посмотрим город. Пстряла Бергитта не дав Илайн и рта раскрыть. Лицо Виенда оживилось. Илэйн бросила на эту парочку колючий взгляд и вздохнула. — Ну что ж, во всяком случае, постарайтесь быть осторожными. — Найниф, ты идешь? Или тоже захотела посмотреть город? Слова эти прозвучали сухо и сопровождались еще одним взглядом в сторону Бергитты. — Иду, иду! — воскликнула Найниф. «Разве можно упустить случай встретиться с кем-то, кто считает...» Присутствие служанки заставило ее прикусить язык. «Не следует заставлять королеву ждать». «О, да!» — подтвердила служанка. «Промедление может стоить мне ушей». Однако, несмотря на желание уберечь уши, она довольно долго вела их по бесконечным коридорам. Словно для того, чтобы уравновесить наружную белизну, Внутри дворца буйствовали яркие цвета. В одном коридоре потолок был зеленым, а стены синими, в другом — стены розовыми, а потолок — желтым. Устилавшие полы ромбовидные плитки были красными, черными и белыми, или синими и желтыми, или вообще пестрели множеством оттенков в самых немыслимых сочетаниях. Шпалеры почти исключительно с изображениями морских пейзажей попадались нечасто, зато в многочисленных сводчатых нишах стояли высокие вазы из золоченого фарфора морского народа, а также резные хрустальные изделия — кубки, статуэтки и чаши. К последним и Илэйн, и Найнев присматривались повнимательней. Само собой, повсюду сновала челядь, одетая в те же цвета, что и их проводница. Мужчины носили белые штаны и долгополые зеленые безрукавки — Поверх белых рубах с пышными складчатыми рукавами. Неожиданно Найнив застыла на месте и схватила Илайн за руку. А встречу им шагал рослый сидеющий мужчина с глубоко посаженными безжалостными глазами. Это был Джайхим Каридин. Белый плащ вился у него за спиной, по лицу струился пот, Но внимание на это он обращал не более, чем на встретившихся ему женщин. Что он здесь делает? спросила Наинев. Этот человек учнил кровопролитие в Танчика, и наверняка еще свет знает где. Служанка ответила ей недоуменным взглядом. Чада света тоже прислали посольство уже несколько месяцев назад. Королева Айсидай, она снова заколебалась. Иллийн ухитрилась любезно кивнуть, но Найниф сдержаться не смогла. «Может, поспешим, чтобы королеве не пришлось долго ждать?» — резко бросила она. Мерлиль только и сказала, что Тайлин любит во всем точность и аккуратность. Это Найниф устраивало. Но она была в таком настроении, что не собиралась никому позволить усомниться в ее принадлежности к Даже королеве. Наконец, лужанка ввела девушек в просторные покои с бледно-голубым потолком, с желтыми стенами и длинным рядом тройных стрельчатых окон, выходивших на обнесенный кованой железной оградой балкон и пропускавших приятно освежающий соленый бриз. Илэйн и Найниф приветствовали королеву-реверансам точно таким, какой подобало делать Аэсседай перед правителями. Легкий поклон и едва заметный наклон головы. Тайлин умела произвести впечатление. Будучи ничуть не выше Найнев, она обладала столь царственной осанкой, что ей могла бы позавидовать даже Илэйн. Тайлин надлежала ответить им таким же приветствием, но она лишь подняла на вошедших большие внимательные глаза. Черные, посеребренные сединой на висках волосы Обрамляли все еще красивое, хотя и тронутое морщинками лицо королевы, и волнами опускались ниже плеч. Но куда более морщин обращали на себя внимание два тонких, видимо, очень давних и уже еле заметных, шрама на обеих щеках. Само собой заплетенным золотым поясом торчал кривой кинжал с рукоятью и ножнами, усыпанными драгоценными камнями. Найнев была уверена, что королева носит оружие для виду, тем более что голубой шелковый наряд Тайлин мало подходил для женщины, имеющей обыкновение сражаться на поединках. Вздумая она опустить руки, кружевные манжеты скрыли бы ее пальцы, приподнятая спереди над коленями юбка открывала несколько слоев бледно-зеленых нижних юбок, а сзади волоклась на три фута подобие шлейфа. Лиф, обшитый все тем же кружевом, казался таким тесным, что Найниф оставалось лишь гадать, что неудобнее — стоять в таком платье или сидеть. Высокий кружевой воротник охватывал шею, а сожерелья плетеного золота, надетого поверх воротника, свисал рукоятью вниз брачный кинжал в белых ножнах. Покоившийся в овальном вырезе, не менее глубоком, чем все эти узкие вырезы, которые девушки уже видели. Вы должно быть Илойн и Найниф. Тайлин уселась в раззолоченные кресла и, не отрывая от них глаз, аккуратно расправила юбки. Я так понимаю, что должна быть еще одна. Авиенда. Голос ее был глубок, мелодичен и властен. Найниф и Илойн переглянулись. Королева не пригласила их сесть. Даже взглядом на кресло не указала. «Онаняй, седай», — спокойно начала Илайн, но Тайлин заговорила раньше, чем она успела продолжить. «А вы?» «Тебе, Илайн, от силы восемнадцать лет, а тебе, Найниф...» «Тебе, тебе...» «И не смотри на меня, как кошка, которые наступили на хвост». «Сколько ты видела зим? Двадцать две? От силы двадцать три?» «Двинь меня в печенку!» «Мне разок довелось побывать в Тарвалонии в Белой башне. Не верится, чтобы женщины в вашем возрасте могли надеть это кольцо на правую руку. Мне двадцать шесть», — выпалила Найнев. Еще с Андовалуга, луга где многие из круга женщин говорили, что она слишком молода для мудрой, у нее укоренилась привычка демонстративно указывать свой возраст. «Мне двадцать шесть, и я Айс Седай из «Желтой Айя».» Эти слова... Найниф произнесла с гордостью. Илайн восемнадцать, но она тоже айси только из зеленой. Неужели вы думаете, что Вандана или Мерилиль позволили бы нам носить эти кольца в шутку?» «В мире многое изменилось, Тайлин. Эгвен Алвир, престол Мерлин, годами не старше Илайн. «Вот как?» — произнесла Тайлин бесстрастным голосом. «Мне об этом не говорили». А исседая бывшая моей советницей с того дня, как я взошла на этот трон, а прежде она была советницей моего отца, неожиданно, без всяких объяснений, покинула город и отбыла в башню. А потом я узнала, что слухи о расколе в башне верны. Откуда-то, словно из-под земли, появились принявшие дракона. В противовес Элайде выбрали Амерлин, и прямо посреди алтаря собрали войско, которым командует один из лучших военачальников. Заметьте, обо всем этом я узнала уже как о свершившемся факте. Должно ли такое положение дел вызывать у меня восторг? Найниф надеялась, что ее смущение не написано на лице, и когда она научится придерживать свой язык? Неожиданно она поняла, что больше не может ощущать истинный источник. Смущение и гнев не слишком хорошо сочетаются. Может, оно и к лучшему, а то неравен час вздумала бы направить силу и выставила бы себя еще большей дурочкой. Илэйн поспешила разрядить обстановку. «Позвольте, — обратилась она к Тайлен, — присоединить свои извинения» к извинениям Мерилель и прочих. Конечно, мы не должны были собирать войско в ваших владениях без вашего дозволения. В оправдание могу сказать лишь одно. События разворачивались так быстро, что мы в Салидаре оказались застигнутыми врасплох. Конечно, это не снимает с нас вины, но никакого зла против алторы мы не замышляли и уж паче того не хотели нанести вам оскорбления. А сейчас, пока мы тут разговариваем... Гаррет Брин ведет войско на север. Оно уходит из алторы. Тайлин вперила в девушку пристальный взгляд. До сих пор я не слышала никаких объяснений или извинений. Но правителям алторы не привыкать глотать без соли оскорбления, наносимые теми, кто сильнее. Глубоко вздохнув, она взмахнула рукой так, что взметнулись кружева. — Садитесь, садитесь, обопритесь на нож и дайте волю языку. Она неожиданно ухмыльнулась. — Не знаю, как принято говорить у вас в Андоре, а у нас эти слова означают «давайте поговорим на чистоту откровенно». Найнив с удовольствием отметила, как расширились голубые глаза Илэйн, поскольку сама она ахнула от удивления. — И это Тайлин, та самая, которая... По утверждению Мэрилель шагу не ступала без подобающих церемоний. С удовольствием усевшись в кресло, Нэйни вспомнила ходившие по сале дару слухи и принялась гадать, уж не пытается ли королева. «Что? О, Свет, до чего же она привыкла ждать отовсюду подвоха?» Илэйн напряженно присела на самый краешек кресла. «Я буду говорить то, что думаю». Настойчиво продолжила Тайлин, и жду того же от вас. Ничто из услышанного не будет воспринято мною как оскорбление. Судя по тому, как она постукивала пальцами по усыпанной камнями рукояти кинжала, королева вполне могла счесть оскорблением даже молчание. — Не знаю даже с чего начать, — пробормотала Найнев и с неудовольствием отметила кивок Илэйн. Она-то надеялась, что Илайн знает, как разговаривать с королевами. Но что она как воды в рот набрала? «Сначала вот с чего», — нетерпеливо сказала королева. «Почему из Саллидора в Эбудар прибыли еще четыре Айсседай? Ведь не для того же, чтобы перещеголять посольство Элайды. Теслин даже не именует его таковым. И только она Даджолин. Джолин...» «Вы не знали?» Она откинулась на спинку кресла, рассмеявшись и приложив ладонь к губам. «А белоплащников белоплащниках знаете?» «Да?» Она рубанула воздух ладонью, и веселье ее поумерилось. «Глаза бы мои на них не смотрели. Но мне приходится иметь дело со всеми, кто видит во мне возможного союзника, будь то лорд-инквизитор Каридин или кто угодно». «Но почему?» — спросила Найнев. «Я рада слышать, что вы не любите белоплащников». «Но зачем же принимать Каридина? Этот человек — палач, мясник!» Еще не кончив говорить, Найниф поняла, что допустила промашку. Илайн сосредоточенно уставилась на широкий белый камин, а остатки веселья тайлен и истаяли без следа. «Ты поймала меня на слове», — тихо сказала королева. «Я сама предложила говорить на чистоту, вот и...» Темные глаза смотрели в пол. По-видимому, королева собиралась с духом. Найниф покосилась на Илойн, надеясь уловить хотя бы намек на то, где же она дала маху, но Илойн лишь глянула на подругу Искоса, покачала головой и вновь сосредоточилась на разглядывании мраморных волн на камине. Может, ей не стоит смотреть на королеву? Однако Тайлин сама подняла глаза. Одной рукой она погладила рукоять кривого кинжала, а другой коснулась маленькой рукоятки, покоившейся в ложбинке на груди. Брачный кинжал мог немало рассказать о Тайлен. Ванден и Аделис не скупились на сведения, касающиеся тех бытующих в удар обычаев незнание которых могло обернуться для чужака, ежели его не сопровождает вооруженная до зубов стража, серьезными неприятностями. «Белые ножны» означали «вдовство» и отсутствие намерения вторично выходить замуж. Четыре жемчужины и один огневик на позолоченной рукояти говорили о том, что она родила четырех сыновей и одну дочь. А белое эмалевое обрамление огневика и красное трех жемчужин свидетельствовало, в живых остался лишь один сын. Все прочие дети умерли, когда им было не меньше шестнадцати лет. Погибли на поединках. Иначе обрамление было бы черным. Каково же матери постоянно носить такое напоминание? Но Вандене утверждала, что женщины в Абудар гордились красной или белой правой, чтобы она не обрамляла. Жемчужины, огневики или цветные стекляшки. А если дети отказывались сражаться, матери снимали их камни с кинжалов и более этих детей не признавали. Наконец Тайлен сняла руку с кинжала за поясом, но по-прежнему продолжала поглаживать брачный нож. «Я хочу, чтобы мой сын унаследовал трон ветров», — мягко пояснила она. «Беслан, твой ровесник, лэйн В Андоре наследование есть нечто само собой разумеющееся, хотя там наследует только дочь». Она и в самом деле усмехнулась в явном и неподдельном изумлении. «Да и в большинстве других земель тоже, но только не в Алтаре и не в Муранде. Там дела обстоят почти так же, как и у нас. За тысячу лет со времен Артура Ястребиное Крыло в Алтаре лишь одному дому удалось удерживать трон в течение пяти поколений. Но падение Анарины было столь сокрушительным. Дом Тодент и поныне пребывает в упадке». Ни в одном другом доме не появлялось более двух правителей подряд. Я в своем вторая. Когда мой отец взошел на трон ветров, даже в самом городе владения других домов превосходили таковые дома Митсабар. Вздумая он высунуть нос из дворца бессильной охраны, его мигом зашили бы в мешок с камнями и кинули в реку, но, умирая... Он оставил мне то, чем я владею теперь. В сравнении с другими правителями это, наверное, немного. Меняя лошадей на подставах, можно всего за день доскакать до границы моего домена. Но я и сама не сидела, сложа руки, и когда стали появляться вести о возрожденном драконе, надеялась, что сумею оставить Беслану вдвое против того, что имею, и надежных союзников. Нападение Твердыни, Тира и Каландор изменили все и вся. Теперь я вынужден благодарить Педро Нанаила за то, что он не вторгается в Алтару, а всего лишь отторгает от нее в пользу Илиана кусок в добрых сто миль. Я выслушиваю Джайхема Каридина и не плюю ему в глаза, а ведь в Белоплащникову войну погибло столько алтарцев. Я улыбаюсь Каридину. Теслены мерилиль и молю Творца лишь о том, чтобы я смогла хоть что-то передать своему сыну. А то ведь меня могут найти утонувшие в собственной ванне в тот же день, когда Беслан случайно погибнет на охоте. Тайлин вздохнула. Выражение ее лица осталось тем же, однако в голосе слышалась нервозность. «Так вот, считайте, что я стою перед вами, обнажив грудь, как на рыбном рынке» но и от вас жду правдивых ответов. Почему мне оказана честь принимать сразу четырех Айси «Мы прибыли сюда, чтобы найти Тарангриал», — произнесла Илайн, и пока Найниф изумленно на нее таращилась, выложила все, от Теларан до пыльной комнаты, где находилась чаша. «Ого! Вернуть нормальную погоду было бы благословенным деянием!» Задумчиво промолвила Тайлин. «Но описанное тобою место слишком уж похоже на рахат, что за рекой. Даже гражданская стража опасается туда соваться. Простите, я понимаю, что вы ай-седай, но в рахаде можно получить нож в спину, прежде чем сообразишь, в чем дело. У них там в ходу тонкие стилеты, так что крови почти не выступает». Это чтобы не испачкать дорогую одежду на жертве. Может, вам все-таки стоило предоставить это вандане и Аделис? Что не говоря, они много старше вас. Они рассказывали о чаше?» Нахмурившись, спросила Найниф, но королева покачала головой. «Нет, сказали лишь, что собираются что-то здесь искать. Айси, да, они ведь без крайней нужды и слова лишнего не скажут». По лицу ее вновь промелькнула улыбка. Оно оказалось веселым, хотя шрамы на щеках обозначились отчетливее. — Во всяком случае, все, кроме вас, да не изменят вас годы. Я частенько жалею о том, что Кавандра вернулась в башню. С ней я могла говорить так же. Поднявшись, Тайлин знаком велела гостям оставаться на своих местах а сама плавно пересекла комнату и ударила костяным молоточком в маленький, но, как выяснилось, весьма гулкий серебряный гонг. «Я пошлю за охлажденным мятным чаем, и мы продолжим нашу беседу, обсудим, чем я могу вам помочь. Послать за реку солдат было бы неразумно, это чревато новыми винными бунтами». Возможно, вы растолкуете мне, почему залив полон кораблей морского народа, но они не причаливают и не ведут торга. Через некоторое время оно прошло в разговорах за чаем, касавшихся главным образом опасности рахода и, увы, ограниченных возможностей Тайлин. В покое ввели Беслана. Спокойный черноглазый юноша почтительно поклонился, но, похоже, испытал облегчение, когда мать его отпустила он-то не усомнился в том, что обе они айс седай. Наконец, Найнев и Сылэйн распрощались с королевой и направились по раскрашенным в яркие цвета коридорам в свои покои. "Стало быть, они собираются наладить свои поиски", пробормотала Найнев, озираясь по сторонам. "А вдруг кто из слуг подслушает?" Тайлин узнала от них слишком много и слишком быстро, и несмотря на все улыбочки, Присутствие Айси Дай в Салидоре ей вовсе не нравилось. Илэй, на ну разумно ли было так откровенничать? А ну ей придет в голову, что лучший способ закрепить трон за мальчишкой — это позволить нам найти чашу, а потом взять да и рассказать все Теслин. Найниф помнила эту Теслин. Неприятная особа, к тому же из красной Айя. Найниф. Я помню, как моя мать относилась к тому, что Айседай разъезжали по всему Андору, не спросив ее. И представляю, что почувствовала бы я. Кроме того, я вспомнила, что значит эта фраза. Насчет того, чтобы опереться на нож и все такое. Ответить на подобное предостережение ложью равносильно смертельному оскорблению. Илайн слегка вздернула подбородок. Что же до да Ванданы с то зря они думают, будто взяли верх. Может, этот рахот и опасное место, но уж всяко не хуже Танчика, да и черной я там нет. Бьюсь об заклад. Уже дней через десять мы заполучим чашу, а я вдобавок сумею выяснить, как работает Тарангреал Мэтта. Он будет кланяться нам так же низко, как мастер Ванин. Мы скоренько присоединимся к Эгвейн, а Вандан и Адалес останутся здесь в компании Мерилель и Теслин, так и не поняв, как же все произошло. в громко рассмеялась. Долговязый слуга, переносивший здоровенную золоченую вазу, уставился на нее, и она показала ему язык. Бедняга едва не уронил свою ношу. — Спорить не стану. — Разве что насчет Мэта. Итак, на все у нас 10 дней.